Глава четырнадцатая. Из двух зеркал. «Он точно должен был приехать утренним поездом?» — спросила я, рассматривая опустевший вокзал. Поспать несколько часов удалось лишь под утро. С первыми рассветными лучами офицеры в компании Жозефа вернулись обратно в отдел. Несказанно радовало, что за прошедшую ночь ничего сверхъестественного так и не случилось, но вместе с тем у мертвия или у мертвий мы так и не нашли. Отправив всех нас спать, ведьмак сам заступил на дежурство в приемной. Там же мы и встретились утром. В отличие от нас, мужчина выглядел свежим и выспавшимся, а мы перед ним стояли как на подбор, в гробы то краше кладут. Однако не общая усталость Ни нераскрытые дела, ни приезд некроманта и столицы не могли омрачить этот день. Валенсия и Бельман на сегодня получили выходной. Макс солнца готовился к свадебному торжеству прямо в городской страже, а девушка была отправлена домой, к маме и теткам. Ордену и Патрику досталось почетное задание. Сегодня они отвечали за принятие сигналов в городской страже и составление заявлений, если таковые будут. Мы же отправились на вокзал, чтобы встретить некроманта. Стопроцентно. Письмо пришло еще ночью. Он с вечера сел на поезд, ответил Жозеф, как и я, рыская взглядом среди немногочисленных прохожих. Значит, или мы его пропустили, или он не приехал. В нос мигом ударил запах свежей сдобы. Слюни потекли самопроизвольно. Пришлось втягивать их в себя обратно. «Тебе портрет не высылали?» «Нет, ладно, нужно возвращаться. Нельзя надолго оставлять городскую стражу». «Там же Патрик и Орден», — удивилась я. «Это-то и страшно», — усмехнулся мужчина. На обратном пути я упросила Жозефа зайти в лавку всяких мелочей. Мы с котом в эту лавку уже заходили, когда искали подарок для Патрика, и теперь я хотела что-то подобрать для наших молодоженов. Никогда не задавалась вопросом, что дарить на свадьбу. По идее, подарок должен быть не для каждого в отдельности или не для кого-то одного, а сразу для двоих. Но в голову, как назло, ничего не приходило. «Ну, не приглашали меня раньше на свадьбы?» «Да-да, дурная слава летела впереди меня». «Лучше подарить что-нибудь для дома?» «Им еще только предстоит обживать новый дом». Бельман уже нашел неплохое строение, но уюта ему явно недостает. «Может быть, портьеры?» «Сразу на все окна?» — поинтересовалась я, представляя цену такой покупки. А мой кошелек жалобно зазвенел остатками былой роскоши. «Ну, почему же на все? Одного комплекта вполне хватит». «Вам легко говорить», — печально вздохнула я. «Вы им целую свадьбу дарите». Мне тоже не хочется в грязь лицом ударить. Ну, допустим, не целую, а лишь часть. Все-таки я не настолько щедрый. Но дело ведь не в стоимости подарка, Селена, а в том, с какими мыслями ты его преподносишь. Подарок должен быть нужным, а не способом откупиться. Например, им совершенно ничем не поможет постельное белье. Уверен, у Валенсии хорошее приданное, в котором найдется не один комплект — постельного белья. Тем не менее, в преданное не принято собирать портьеры или тюль, ковры или посуду. Обычно предполагается, что все это есть уже в доме мужа. У Бельмана, как ты понимаешь, ничего этого нет. «У него не было дома?» «Ты имеешь в виду дом родителей?» Я кивнула подтверждая свой вопрос. «Бельман не повезет Валенсию в дом родителей. Во-первых, потому что он находится в столице, а А ты сама должна понимать, что она навряд ли захочет уезжать далеко от родителей. Во-вторых, его работа здесь, и в ближайшие годы, пока не истечет контракт, перевестись он не может. А в-третьих, после смерти матери Бельман не общается с отцом». «Они поругались?» «Можно и так сказать». Отец привел в дом новую молодую жену, и у них не заладились отношения. Бельман тогда был еще мальчишкой». Уйдя учиться домой, он больше не вернулся. Мне было очень жаль мага солнца. Не представляла, как это совсем не общаться со своими родными. Прошло только две недели с момента моего приезда в Кентерфилл, а я уже невероятно скучала по родителям. Правда, так и не связывалась с ними, чтобы не расстраивать лишний раз. Мне хотелось показать свою независимость. Доказать, что я могу справляться с трудностями самостоятельно. Только, увы, пока выходило не слишком хорошо. Правильно Жозеф сказал, мне еще учиться и учиться. То, что преподавали нам в ведьмовской школе, кардинально отличалось от реальной работы в городской страже. Тогда, может, все же лучше комплект посуды? Посуда-то куда важнее, чем портьеры. Селена, что ты чувствуешь ко мне? И вот хорошо, что я в этот момент была прикована взглядом к витрине с посудой. Такого прямого вопроса я никак не ожидала услышать. Да что там прямого? Я вообще не планировала поднимать эту тему после того, как вчера Жозеф фактически признался мне в любви. И пусть в конце концов мы все перевели в шутку, пусть я старалась всем своим видом показать, будто ничего не слышала, я все слышала, но старалась... Об этом не думать. Просто не хотелось обмануться. Как вообще понять, что это любовь? В ведьмовской школе девчонки встречались то с одними парнями, то с другими, а потом находили себе третьих. И каждому, каждому они клялись вечной любви. И в ответ получали точно такие же клятвы. Разве это любовь? Вот у моих родителей точно любовь. Раз и навсегда. Папа за маму любого порвет. а мама за папу любого на ингредиенты разберет. Вот это я понимаю любовь. Под одной крышей день изо дня, каждую ночь друг с другом, и в болезни, и в горести, и в радости. А вдруг у нас с Жозефом не так? Как узнать наверняка? Осознав, что мое молчание затянулось, я робко обернулась, не имея никакого понятия, что буду говорить, но ведьмака рядом со мной уже не было. Мой обеспокоенный взгляд пробежался по магазину, застыв на стеклянных дверях. Мужчина стоял на улице спиной ко входу и, видимо, ждал меня. Я, честно, не хотела обижать его молчанием, а потому поспешила расплатиться за покупку и выйти. Первые три шага по брусчатке мы сделали молча. Жозеф на меня не смотрел. «Вы мне нравитесь», — произнесла я, — но получилось тихо-тихо, как-то жалобно, а потому пришлось повторить, чтобы голос мой звучал тверже. «Вы мне очень нравитесь, очень сильно. Я вас, наверное, даже люблю». «Наверное?» — переспросили у меня. Очень серьезно взглянув на мужчину, я кивнула в подтверждение своих слов. Видимо, кто же выглядел не менее серьезным, забирая у меня коробку с сервизом. только в глазах все же искрилось весельем вы смеетесь надо мной сощурившись уточнила очень недобрая ведьма в моем лице что вы госпожа ведьма как я могу над вами смеяться тоже перешел мужчина на официальный тон но ненадолго склонившись ко мне он вкрадчиво проговорил я очень рад что нравлюсь тебе очень сильно нравлюсь и уж тем более рад что ты наверное в меня Влюблена. Моему возмущению не было предела. Поджав губы, я чеканным шагом отправилась вперед по дороге. Прекрасно слышала смех ведьмака, что летел мне в спину. Мужчина отставал лишь на шаг. «Селена, ну не обижайся, пожалуйста. Я не смеюсь над тобой. Точнее, я не смеюсь над твоими словами или над твоей личностью. Мои чувства к тебе сильны и открыты». Поймали меня за руку вынуждая остановиться коснувшись пальцами свободной руки моего подбородка ведьмак заставил меня посмотреть на него просто ты такая милая когда пытаешься быть серьезной но очень очень нравишься мне любой селена ты нравишься мне любой без всяких наверное и я буду еще больше рад когда это наверное покинет и тебя а еще у тебя Невероятные глаза. Даже тогда, когда они желтые. Разрешишь пригласить тебя в ресторацию? Прямо сейчас? Щеки мои покрылись румянцем от внезапного комплимента и слов, которых я никак не ожидала услышать. Лучше завтра. Думаю, ты тоже имеешь непреодолимое желание вздремнуть хотя бы пару часов. Как насчет ужина завтра? Ответить согласим я не успела, Жозеф открыл передо мной дверь, пропуская вперед, и на нас в тот же миг обрушились звуки, оповещающие о происшествии в городе. Сигналка так орала, что я тут же закрыла уши. Ведьмаку повезло меньше. Он нес мою коробку. Сделав шаг внутрь, я оторопела. «Откуда сигнал?» — громко спросил следователь, просачиваясь мимо меня. Коробка была поставлена на стойку секретаря, а сам ведьмак... поспешил на помощь Патрику и Ордену. Мужчины стояли у стенда, предпринимая попытки отключить кристалл, но им это не удавалось. «Мы не можем понять», — признался Патрик, охваченный паникой. А я так и продолжала стоять все на том же месте, поверженная в шок, даже не пыталась поднять упавшую челюсть с пола. «Где-то там, на лестнице, отчаянно жестикулировал лапами мой фамильяр», но взгляд мой был прикован к некроманту, что стоял чуть ближе, рассматривая меня с ленивой улыбкой. всё отключил. Выдохнул Жозеф, оборачиваясь. Сигнал идет из мастерской стекольщика. Оранжевый цвет означает, что помощь не требуется сию же секунду. А вы... Разрешите представиться, господин следователь. Со всем достоинством, произнес некромант, как и всегда умудряясь на всех присутствующих смотреть свысока. Старший офицер особого подразделения по поимке незарегистрированной нечисти Алдин фон Крайтиштил к вашим услугам. О, да. Алдин, в отличие от Ведьмака, никогда не скрывал своего аристократического происхождения. Больше того, некромант всегда гордился тем, что его род вот уже несколько столетий славится самыми сильными магами. Он повторял это так часто, что ничего другого я от него и не слышала за то время, пока он пытался за мной ухлёстывать. К слову, жуткие были времена. Если кто-то атаковал мою комнату с намерением тихонечко придушить, то этот индивид неизменно приходил с роскошными букетами самых дорогих цветов и часами мог стоять у меня под дверью, пока я выбиралась через окно башни с четвертого, между прочим, этажа. Слов отказа этот индивидуум категорически не понимал. «Чего уж говорить. Пару раз меня по его указке похищали прямо на улице», чтобы доставить к нему в особняк, на романтическое что-то там. Да он даже в дом к моим родителям заявлялся. За благословением. Ух, и надавал тогда ему мой папка по самые апельсины. Жаль, что сейчас надавать некому. Госпожа ведьма, безмерно рад вас снова видеть». самым наглым образом сцапал он мою ладонь, приподнимая ее до уровня своего лица, чтобы лишь слегка прикоснуться губами. «Снова?» — заинтересовался ведьмак, оценивающим взором, потоптавшись по некроманту. «Дело в том, что мы с Селеной», — начал было Алдин. всё потом», — резко прервал его Жозеф, чем вызвал у меня улыбку. «Мастер-стекольщик до завтра ждать не будет», «Мне идти с вами?» — поинтересовался некромант. «Ну, можете сидеть здесь, если умеете ловить у мертвей на расстоянии». Мой герой. Столько сарказма я не слышала от ведьмака даже по отношению к себе. Попросив ордена отнести коробку с подарком в мою комнату, я с улыбкой отправилась вслед за Жозефом. «Мастер-стекольщик» Как оказалось, жил на восточной окраине города, но его мастерская находилась почти в самом центре, за поворотом от главной улицы. Занимался мужчина не только изготовлением стекол, но и зеркал. Об этом по пути мне поведал Жозеф. «Все зеркала», — сокрушался мастер-стекольщик. «Все до единого». «Как я теперь заказы вовремя отдам?» «Когда в последний раз вы заходили в этот зал?» — спросила я, — «Доставая блокнот». «Утром? Я каждое утро все проверяю. Все зеркала были целыми, а час назад я зашел за заказом и...» «Вы весь день находились в мастерской?» — опередил меня следователь. «Конечно. Я тут с самого утра и до позднего вечера работаю. Без выходных, между прочим». «А как тогда получилось, что вы не услышали звона разбившихся зеркал?» Этот вопрос задала уже я. Так у меня лучшая защита на мастерской установлена. На каждом зале, чтобы соседи на шум не ругались. А разбитое окно? Сигнализации нет? Обнаружил себя некромант, о котором мы с ведьмаком дружно забыли. Как это нет? Есть? На все живое реагирует, когда меня в зале нет. Ни одна мышь не проскочит, неопознанной. Ну, кто-то же здесь побывал, размышляла я вслух. «Защитный купол не нарушен», — поколдовал Жозеф что-то у окна. всё легко. Это нежить», — снова влез Алдин, пальцами касаясь стены. «Поэтому сигналка не сработала». «Но зачем ей зеркала?» — ничуть не поверила я. «Всем известно, что мертвяки не могут видеть. Они перемещаются на слух». «Если в мертвом теле не осталось разума, да?» «А вот если восставший умер недавно...» Многозначительная пауза некроманта заставила меня возвести очи к потолку. Всегда раздражала его такая манера не договаривать. «Нужно узнать, кого похоронили недавно, в прошедшие сутки, или кто умер в ближайшие три дня». Первый пункт точно нет. Сегодня мы проверили оба кладбища буквально несколько часов назад. Разрытыми оказались древние захоронения. Я писал об этом в письме. «Я все сказал», — прозвучало надменно. «Вот бы дать ему метлой по голове». То, что это не наши пропавшие костлявые товарищи, было понятно сразу. Я просто не видела логических причин, почему бы они должны были посреди белого дня заявляться в мастерскую. Да и увидели бы их на улице. Такое зрелище вряд ли осталось бы без внимания горожан. Что касается нашего умертвия, погрызшего мясо в лавке господина Варлща, то оно тоже не подходило. Во-первых, у умертвие не ходят днем, их стихия ночь, а во-вторых, будь это действительно ожившие зомби, от мастера-стекольщика остались бы разве что стекла. Оба этих вывода, к сожалению, приводили нас к следующему суждению. У нас завелся новый оживший. И хуже всего разумный, недавно умерший оживший. «Мне обязательно идти с вами в морг», — поморщилась я от предстоящих перспектив. «Селена, я не помню, чтобы ты когда-нибудь боялась мертвецов. Неужели моя храбрая ведьмочка стала трусихой?» произнесли слева от меня. «Кажется, где-то только что кто-то сдох». Скорее всего, это была моя совесть, потому что некроманту подножку я подставила без капли жалости. Споткнувшись, Алдин едва не упал, но смог восстановить равновесие. На меня взглянули очень недобрым взглядом. Впрочем, ведьмак на некроманта тоже смотрел без любви. «Что-то я еще неуклюжей стала с нашей последней встречи фон Крайтиштилл». Рекомендую в целях безопасности держаться от меня подальше. Что же касается мертвецов, мне всего лишь не нравится запах, исходящий от них. Я ведь не некромант. Жозеф, идущий по правую руку от меня, коротко хохотнул, пряча смех за кашлем. «Можешь постоять на улице, ведьмочка моя», — проговорил мужчина, сделав акцент на последних словах. На и без того безрадостном лице Алдина проступило осознание. Он даже с шага сбился, пока на моих губах расцветала шкодливая улыбка. «Вот теперь попробуй замуж меня утащить. Тут и без тебя, смельчаков, хватает». У парадного входа в городской морг я не простояла и трех минут. Зайдя, мужчины почти тут же вышли с безрадостно-радостными новостями. За последние три дня в это заведение никого не привозили, что с одной стороны было хорошо, а конкретно для нашего дела плохо. Я попросил отправить запрос в соседний город, проинформировал меня Жозеф. К вечеру нам должны дать ответ. А если там никого нет, очередное нераскрытое дело удручало. Тогда будем настаивать на пентаграммах на всех улицах. В столице навряд ли захотят выделить нам дополнительное финансирование. Но другого способа закончить все это я не вижу. Слишком много странных происшествий, связанных с восставшими мертвецами, при условии, что некромантов в городе нет. «Простите», — возмутился, собственно, некромант тем, что его за человека не считают. «Это я не про вас», — не глядя ответил ведьмак. «А нет никакого другого способа. Вся эта нечисть должна же где-то прятаться все это время». В том-то и дело, что они себя не показывают, будто ждут чего-то. И я, честно говоря, не хотел бы узнать, чего именно они ждут. Обратно в здание городской стражи мы вернулись ни с чем. Но лучше бы не приходили туда вовсе. Парадный вход мрачного здания был украшен воздушными шарами, роскошными красными, белыми и черными цветами и магически созданными вихрями. Красная ковровая дорожка полностью покрывала ступеньки и была зачарована от дождя мощным заклинанием. Двустворчатые двери кто-то услужливо распахнул. «Я туда не пойду», — прошептала я, отчетливо расслышав грозный голос госпожи Таль. «А должна», — припечатал Жозеф с улыбкой. «Мы хотим расстроить Валенсию и Бельмана?» Ведьмак знал, на что давить. Недовольно поджав губы, я вдохнула, выдохнула, поправила платье, осмотрела юбку, чихнула два раза, глянула на фонтан, в котором можно было бы попробовать утопиться, и поднялась по ступенькам, отсчитывая последние секунды спокойствия. «Вы где были, бессовестные?» Тут же накинулась на нас госпожа Таль. Наверх по лестнице нас утащили в тот же миг. Я даже пикнуть не успела. как мы были запиханы по разным комнатам. Мучения повторялись с особой точностью, и меня снова мыли, терли, красили, выдирали мне волосы и уничтожали нервные клетки. Я пыталась уползти, молила Жозефа через дверь упокоить меня и закопать прямо под зданием городской стражи, но никто не слышал бедную несчастную ведьму. Но на этот раз попала я не одна. В тот самый миг, когда меня головой вперед запихивали в черное платье, которое было еще откровеннее, чем прошлое, в комнату кто-то очень меткий вбросил моего фамильяра, облаченного в белоснежный костюм с черными манжетами. Глаза у кота были настолько большими, когда он завис, вцепившись когтями в потолок, что я ненароком подумала, что кто-то переусердствовал, повязывая ему на шею галстук-бабочку. впрочем, Они все здесь были самыми настоящими садистами и наверняка подрабатывали палачами на полставки. Мне корсет затянули так, что я через каждый шаг на несколько секунд теряла сознание. И вот могла колдануть, могла такого наколдовать, что век не забудут, но помнила, что сегодня День Валенсии и Бельмана, а их праздник я портить не хотела. В конце концов, Это еще псевдосвекровь не знает, что женимся сегодня снова не мы. Селена, давай сбежим через окно. «Вызывай метлу», — прошептал фамильяр, спрыгнув мне прямо на плечо, отчего я покачнулась и с трудом устояла на ногах. «Не могу», — просипела я в ответ, кое-как рассматривая себя в зеркале. «Даже если бы очень сильно захотела, я бы все равно не смогла отсюда сбежать». Не потому, что у нас с Жозефом что-то там складывалось, а потому, что будущая свекровь предусмотрела всё. Черное платье хоть и было откровенным, с разрезами от бедер, внушительным декольте и совершенно ногой спиной, но весело, наверное, как целый замок. А все потому, что было расшито красными, черными и белыми камнями. В нем я не могла ступить и шага. В нем мне предстояло выйти из комнаты и спуститься по лестнице. А где-то в соседней комнате в это же время к самому важному шагу в своей жизни готовился маг солнца. А где-то по улице уже запрягали украшенную к свадьбе карету, в которой должна была подъехать к мэрии Валенсия. А где-то в коридоре меня ждал ведьмак. Всё под контролем?» — улыбаясь, спросила я, не разжимая зубов. «Все лучше, чем я мог рассчитывать», — ответил мне Жозеф с такой же, как у меня, ненастоящей улыбкой. «Прекрасно выглядишь, ведьмочка моя. Не тяжело идти. Если я когда-нибудь выйду замуж, то все торжество буду устраивать сама. Никакой свекрови, никаких гостей, никакого застолья. Только я, муж и мой фамильяр в качестве свидетеля». «Все настолько плохо?» обеспокоенно взглянули на меня, пока я медленно, но верно преодолевала ступеньку за ступенькой, вцепившись в руку жениха мертвой хваткой. Платье очень тяжелое, корсет очень узкий, а каблуки очень высокие. Я имею все шансы до мэрии не добраться. Замри и улыбайся. Я замерла, осматривая приемную, а точнее всех, кто в ней собрался. а невероятно маленьким помещением, настолько много приглашенных оказалось в нем. Тех, кого я знала хотя бы по именам, можно было смело пересчитать по пальцам. Странный треск заставил меня нахмуриться. Он шел откуда-то совсем рядом, но, взглянув на Жозефа, поняла, что его наряд в полном порядке. И тут посыпалось. Сотни камней отрывались от моего платья и гремели, встречаясь со ступеньками, полом. Открыв от удивления рот, я наблюдала за камнепадом и мысленно представляла, что сейчас будет с госпожой Таль, а потом и с нами. Выражение лица женщины из радостного «быстро» переросло в никакое. Улыбка померкла, черные глазища нехорошо зажглись опасным блеском, а губы вытянулись в тонкую линию. Госпожа таль, Явно не оценила саботаж. Но на этом все не закончилось. Каблуки, на которых я и так не очень твердо стояла, резко надломились, а я едва не упала. Повезло, что Жозеф меня удержал. Мужчина не только улыбался, но и хитро мне подмигнул. И вот когда он подмигнул, где-то там на пояснице ослабли нити корсета, а я с блаженством сделала глубокий вдох. Не знаю, как реальная невеста, а я в этот момент была по-настоящему счастлива. — А где Бельман? — спросила я, с удовольствием продолжив спуск. — Должен идти за нами. Достигнув последней ступеньки, я обернулась и не смогла сдержать восхищенного вздоха. Под громкие аплодисменты родственников и друзей Макс солнца спускался по лестнице. Его золотые волосы были приглажены и убраны в хост. Под темно-синей парадной формой офицера городской стражи скрывалась белая рубашка. Золотой пояс, принадлежность к магии, был начищен так, что в него можно было смотреться, словно в зеркало. «Интересно, как бы ты выглядел в этой форме?» — проговорила я вслух, но на самом деле озвучивать появившуюся мысль не собиралась. «Но тут как?» — сказал А, значит, держи морду кирпичом, а метлу по ветру. «У тебя обязательно будет возможность увидеть все собственными глазами». Костяшки пальцев коснулись моей щеки. Даже не могла описать этот взгляд. Ведьмак смотрел на меня так, будто я вся целиком и полностью состояла из золота, которое ему удалось прикарманить, минуя государство. «Дети мои, что-то я не поняла». Очень зловеще прошипели за нашими спинами. Кажется, одна совсем недобрая ведьма собиралась плеваться ядом. «Мама, давай ты нас завтра обязательно поругаешь, а сейчас нам уже пора встречать невесту». «Сын мой, да за кого ты, бессердечная зараза, меня держишь? Я тебе что, устроительница свадеб? Я не подписывалась на то, чтобы переженить весь Кентерфилл», возмущалась помощница Верховной, от злости сжимая кулаки. Новая дежурная ведьма за ее спиной тоже выглядела не очень-то довольной, но взгляд то и дело приклеивался к Жозефу. плотоядный такой взгляд, настораживающий. Может, она и есть наш мертвяк? Интересно, что будет, если я задержу ее на 15 суток за отсутствие платья? Я думала, что это я выгляжу неприлично, но нет. Шесть черных полосочек. Вот что выглядело абсолютно неприлично. И ведь на нее смотрели все, кому не лень. Да так, что стыдно становилось почему-то именно мне. В свою защиту должен сказать, что никто лучше тебя не устраивает свадьбы, мама. Где бы мы еще нашли такого волшебного устроителя? Да тебе в этом городе никто в подметке не годится. Да что там в городе? Прекрати заговаривать мне зубы. Весь в отца. Наигранно обиделась госпожа Таль, но было видно, что ей очень даже приятно. «Госпожа Таль, разрешите выразить вам свое восхищение?» Освободился от внимания приглашенных Бельман, вставая рядом с нами. «Не найдется в целом свете таких слов, чтобы я мог целиком и полностью описать свою благодарность вам за проделанную работу. Я безгранично счастлив, что вы приехали в Кентерфилл и помогли нам...» с подготовкой к свадьбе. Моя мать умерла больше десяти лет назад, но, если вы не против, я бы хотел просить вас стать моей нареченной матушкой, чтобы соблюсти человеческие обычаи. Я... Да, да, конечно, прослезилась госпожа Таль. Все, официально заявляю, каменное сердце помощниц верховный совсем... некаменная. помогите вдруг раздалось среди гула голосов а я обмерла готовясь к худшему что ну что могло еще случиться почему хотя бы этот день не может пройти нормально чем я так провинилась перед великим шабышем ну ладно я со мной все понятно но остальным то за что это помогите кое-как вышел на лестницу кот утаскивая на себе объемное тяжелое зеркало в кованой раме. «Я сейчас упаду!» У меня от сердца отлегло. Кажется, мы все вместе синхронно выдохнули. И ведьмы, и офицеры, и жители города. «Так благородному льву кто-нибудь поможет или нет?» Возмутился кот, стоя на трясущихся задних лапках. «Простите, а зачем нам зеркало?» уточнила я, не припоминая ни одного такого свадебного обряда. «Для внуков», — шмыгнула носом госпожа Таль, утирая слезинку черным кружевным платочком. Кардинальное изменение в ее поведении наступило в то же мгновение. «Так, всем на выход! Встречать невесту! Приглашенные со стороны жениха встать справа от парадного входа, со стороны невесты — слева!» «А общие гости?» — спросил орден, плотоядно поглядывая на дежурную ведьму. «А общие гости подтерли слюни и тоже вышли!» Самое главное событие в жизни Бельмана и Валенсии началось.